Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока с приветливым лицом, одетая так, как, наверное, одевались в году, это к 1909. «Чем могу быть полезна?» — спросила она. «Прошу прощения, — нерешительно начал капитан Блэк, — но мы ищем... То есть, может, вы...» Он запнулся. Она глядела на него темными недоумевающими глазами. «Если вы что-нибудь продаете», — заговорила женщина. «Нет, нет, постойте», — вскричал он. «Какой это город?» Она смерила его взглядом. «Что вы хотите этим сказать, какой город? Как это можно быть в городе и не знать его название?» У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней. «Мы не здешние». — Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали. — Вы из бюро переписи населения? — Нет. — Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в 1868 году. — Постойте, может быть, вы меня разыгрываете? — Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы из земли! — Вы хотите сказать, из-под земли? — удивилась она. — «Да нет же! Мы вылетели с третьей планеты Земли на космическом корабле и прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс!» «Вы находитесь», — объяснила женщина тоном, каким, говорят, с ребенком, «в Гринблав, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка, и омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь вступайте, до свидания» и она засеменила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру. Три товарища переглянулись. — Высадим дверь? — предложил Люстик. — Нельзя. Частная собственность. — О, Господи! Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке. — Вам не приходило в голову, Хингстон, что мы каким-то образом сбились с пути? — и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю. — Это как же так? — Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями. — Ведь мы контролировали каждую милю пути, — продолжал Хингстон. — Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе. Вмешался люстик. А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на землю лет 30 или 40 тому назад. Добрости да вы, Люстик. Люстик подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат: Какой сейчас год? 1926-й. Какой же еще, ответила женщина, сидя в качалке и подтягивая свой лимонад. Ну, слышали? Люстик круто обернулся. 1926 Мы улетели в прошлое. Это земля.